Глава восьмая. Суфийская ведьма. Шакалы и дети шакалов, будьте вы проклятые. Вы и ваши родители, весь ваш род до седьмого колена. Да пожрет вас самый смрадный из дьяволов зловонные слуги красноармейского иблиса. Так думал курбаши кадыр полван мрачно озирая воздвигшиеся перед ним светло-синие горные хребты. После кражи Корана он намеревался спуститься в алайскую долину на соединение с отрядами Тахтамата, Манаса и Нурмата, а по дороге должен был встретиться с заказчиком и передать ему книгу. Однако не успел. Его обогнали красноармейские части яр мухамедова и Маликова. Эти два эфрита были посланы советской властью в алайскую долину, чтобы окончательно истребить маджахедов, которых они называли богомерским именем Басмачи. Сами они Басмачи. Сами налетчики и бандиты, обманным путем захватившие святую землю Туркестана. Но войны Аллаха непобедимы. И рано или поздно они изгонят неверных скотов назад, на север, откуда они явились. А кто не захочет, тех изгонят прямиком на тот свет, в адское пекло. Однако это все в будущем. Сейчас же остановиться на пути у шайтанских орд было смерти подобно. Возможно, раньше Кадыр Полваны решился бы на такой отчаянный шаг, в конце концов, идущего стопами пророка ждет рай и вечное блаженство, но не сейчас. Сейчас, когда в руках его находилась великая мусульманская святыня, он должен был держаться осторожно, как горный барс. Нынче против него все человечество, и друзья, и враги, потому что каждый в подлунном мире мечтает стать обладателем священной книги и пока Курбаши не доставит ее заказчику, ни о каком риске не может быть и речи. Вот потому он вместе с небольшим своим отрядом сидел сейчас в забытом горном селении и ждал, когда ситуация разрешится. Ждал он, впрочем, всего только один день, но день этот тянулся для него дольше месяца. А если ждать придется неделю или даже месяц, не покажется ли ему это вечностью? — Господин, — он вздрогнул. Ему казалось, что он один в ущелье, но нур всегда являлась беззвучной, словно ниоткуда. О, эти суфии! У них даже женщины обладают волшебными свойствами. Но только неясно, откуда их колдовство. От Всевышнего или от шайтана? Впрочем, сейчас это не так важно, главное, что ему оно на пользу. Курбаши покосился влево. нур смиренно стояла на расстоянии трех шагов. «Красивая женщина!» но даже у него она вызывала безотчетный ужас. Он чувствовал, что в ее глазах ни его собственная жизнь, ни жизнь любого из его людей не стоит ломанного гроша. А если она захочет, то как змея перекусает их всех ночью и отправит на тот свет даже не разбудив. Впрочем, иногда ему хотелось проверить, точно ли Нуроддин так опасно, как кажется. Да, ударить кинжалом из плетишка, или выстрелить в спину, или отравить. В этом искусстве ей, наверное, нет равных. Но в честном бою так ли она сильна? Как-то на его глазах она легким движением сломала руку строптивому дыхканину. Сама же потом его и пристрелила, чтобы не мучился. Он и сам мог сломать руку человеку, не особенно напрягаясь. Не зря прозвище его было «Полван» — «Борец-силач». Он был не только соратником, но и учеником великого курбаши Аман-Полвана, чья чудовищная сила пугала людей, даже когда тот стал уже стариком. Говорят, красноармейцы хотели взять его живьем, они не стали стрелять в него. На Аман-Палвана набросилось сразу из десяток самых сильных и крупных бойцов, но старик, словно вспомнив, прежние времена разбрасывал их снова и снова, как медведь разбрасывает волков, пока не выбился из сил. Но какова же его мощь? если семидесятилетний старец в одиночку одолевает нескольких молодых противников. кадыр Полван считал, что воспринял науку аман Полвана во всей полноте. Многие годы борьба была смыслом его жизни и ее украшением. Да что там, самой жизнью была их национальная борьба Куреш. Он и сам был борцом не из последних. Не раз брал призы на крупных состязаниях. А вот теперь жизнь совсем иначе повернулась. Приходится не на жизнь, а на смерть бороться с неверными. Головы им резать, в землю конями втаптывать. Что же да Нуруддин, да, конечно, едва ли получится с ней побороться. Да и как с ней бороться? На поясах? Он ведь гораздо тяжелее ее, сильнее. А главное, она девушка. Где же это видно, чтобы борцу, пехлевану сражаться с девушкой? Такое никто не одобрит. Ни шариат, ни простые люди. Значит, не будет у них схватки. Может, оно и к лучшему. Он глядел в черные, опушенные густыми ресницами глаза на Руддин. Паранжи, лицо, она не надевала, но Чедру носила, чтобы, как заповедал пророк, ни один посторонний мужчина, кроме данного Аллаха мужа и родственников, не увидел ее волос. Впрочем, судя по всему, и Чедра ничего не значило для этой странной женщины. кадр от чего то был уверен, что, если надо, она не только Чедру сбросит при всех, но и сами волосы наголо сбреет. Вот с кем нынче приходится иметь дело. О, Аллах, милостивый, милосердный, чему только суфийские шаны учат своих женщин. Господин, — повторила она, — приехал комиссар. Увлеченный, темный, бездный ее глаз, он не сразу понял о ком речь. Какой комиссар? Почему? Может быть, красноармейцы напали на их след? Тогда почему она говорит об этом так спокойно? Увидев его недоумевающий взгляд, она решила уточнить. Веретенников приехал. «Ах, Веретейников! Ну, Веретейников не страшно. Веретейников до кончиков ногтей принадлежит Всевышнему. Этого бояться не стоит. Этого пусть враги Аллаха боятся. Однако почему же он приехал? Он ведь должен быть со своими красноармейцами. Что он тут забыл? Он говорит, что его раскрыли, и ему пришлось бежать. да какие губы у нее? Алые, сочные. Никакой помады не нужно». И вся красота ее такая живая, волнующая, как у дикой розы. И запах ее помрачает сознание. И словно химера является в сердце его предчувствие наслаждения. Вот чего он хотел на самом деле. Лечь с ней в постель, а вовсе не бороться. А чего хочет она? О чем говорит мужчине взгляд этих бездонных, как душа иблиса, глаз? Глаз черных, словно безлунная ночь. Позволит ли она взять себя за руку? Позволит ли разделить с ней ложе? Или, притворившись, что уступила, нанесет смертельный гадючий удар? Что ты сказала? Он моргнул и посмотрел на нее смысленным взглядом. Веретенникова раскрыли? Он так говорит, отвечал он Рудин. Он так говорит. Хороший ответ, нечего сказать. Он так говорит. А как на самом деле? Мрачная, темная, подозрительная мысль мелькнула в голове Кадыр Палвана. Что, если комиссар их предал? Да, он из дворян, он ненавидит большевиков. Но ведь натура, нафс — это черная собака, которая влечет человека к пропасти. Если натура прикажет человеку «предай и получи выгоду», что может он противопоставить такому приказу? Все люди хотят выгоды. А значит, все люди предатели. Вопрос только в том, в какой момент тебя предадут. А когда тебя предадут, предатель не будет звать себя предателем. Он скажет, что так велел ему Всевышний. Ведь Аллах, как всем известно, хитрейший из хитрецов. И предатель начнет цитировать Коран и Сунну и найдет оправдание любому греху. А сам он, Кадыр-Палван, разве никого никогда не предавал? Разумеется, вот только это не было предательством. Так велел ему Всевышний. Разве можно ослушаться его веления? Любое предательство простительно, если оно во славу Аллаха. Но предавать себя самого Кадыр-Палван не позволит, ибо он с Аллахом. А значит, кто предает Кадыр-Палвана, предает Всевышнего. И тогда предателя настигнет кара небесная, неважно, видели молнии или в виде пули, пущенной точной рукой прямо в сердце изменника. Укрепившись такими мыслями, он кивнул женщине и пустил коня рысью. Спустя несколько секунд оглянулся, бежит ли за ним, пешая на и, конечно, никого не увидел. Но он был уверен, что легконогая суфийская ведьма все равно опередит его и тайными горными тропами доберется до места быстрее, чем он на своем белоснежном арабе. Так оно и вышло. Когда Курбаши подъехал к Аулу, на уже стояла за спиной Веретенникова. Тот ждал перед домом, который выбрал себе для жилья Кадыр Полван. Левая рука комиссара висела на перевязи. «Ранен», — подумал Курбашит, и на миг ему стало легче. Если ранен, значит, действительно за гнались, значит, не предатель. Но змея подозрения вдруг встрепенулась и снова подняла голову. А что, если это просто трюк, чтобы вызвать доверие у него, Кадыр Полвана? Оттянул кожаной на руке и выстрелил рано пустяковая, зато в предательстве никто не заподозрит. «Здравствуй, Курбаши», — сказал комиссар. «Здравствуй, брат», — отвечал тот, за широкой улыбкой пряча подозрения и настороженность. «Ты поспел прямо к Зухру. Прости, но молиться вам придется без меня. Я ранен». И он кивнул на свою руку. Подозрения кадра полвана только укрепились. «Не хочет читать молитву. И это правоверный?» Конечно, с раненой рукой нельзя точно следовать ракаату. А значит, молитва будет недействительной, но свободную молитву нафиль прочитать можно всегда, даже лежа пластом в постели. Но, кажется, он не хочет или не может, и это не случайно. Так Всевышний метят своим клеймом предателя. — Тогда подожди нас, Абдулла. Курбашин назвал Веретенникова его арабским именем, которое тот взял, когда переходил в ислам. Комиссар молча кивнул. Нельзя сказать, что Кадыр-Палван был таким уж богобоязненным и ежедневно соблюдал все пять намазов. Но сейчас, когда, как ему казалось, в дом вползла змея, всякое дело годилось, лишь бы вывести изменника на чистую воду. Абдулла-комиссар отказался молиться с ним, потому что знает, что за лживую молитву Аллах его покарает. И, может быть, случится это прямо во время молитвы, ибо не оскудел рука Всевышнего карающими молниями. И много у него мучительных смертей, которые насылает он на грешников и предателей. Исполнив все четыре положенных ракаата, Кадир палван пригласил к себе Веретенникова. Хозяин дома налил чай, поставил перед ними сладости и, кланяясь, скрылся за дверями. — Что скажешь хорошего, Абдула? Курбаш улыбнулся, но улыбка вышла не слишком искренней. Трудно улыбаться человеку, которого подозреваешь. — Хорошего мало, больше плохого, — отвечал комиссар. — Тогда начни с плохого. Собеседник больше не улыбался, глядел настороженно. Веретинников кивнул и вкратце пересказал Кадыр-Полвану, что случилось с той поры, как на станцию Туркестан явился Нестор Загорский. Курбаши слушал молча, не перебивал. — Да, — тяжело выговорил он, наконец, — хитрый, видно, пёс этот Загорский. Комиссар покачал головой. — Нет, он не пёс. Загорский — это волк, не волк опаснейший. Веретеников сам чудом от него спасся, да и то при побеге ему прострелили руку. — Что, пуля в руке сидит? — осторожно спросил Кадыр-полван. — Нет, на вылет прошла. Курбашок кивнул, но лицо его помрачнело. Все выходило так, как он и думал. Изобразил ранение комиссар, чтобы не подозревали, а сам таит змеиный яд. — Тоже, перед тем, как окончательное решение принять, зададим еще пару вопросов. — Скажи, — спросил Кадыр-Полван, — почему, когда ты сбежал, поскакал за нами следом? — Ну, а куда же мне было скакать? — удивился комиссар. Курбаши отвечал, что скакать надо было куда угодно, только не в горы. Бегством своим он указал большевикам прямую дорогу, где искать Кадыр-Полвана. Комиссар нахмурился, признаться он об этом не подумал. А надо было думать. Думать всегда надо. Собеседник смотрел на Веретенникова с каким-то странным сожалением и печально качал головой. Не думаю, что они снарядят за нами погоню, уж тем более, что нас найдут не очень уверенно, заметил Веретенников. Кадер Палван вздохнул. Опять Абдула не думает. А как он может не думать, если сам сказал, что Загорский это опасный волк. А волк, если почуял добычу, — Идти за ней будет до конца. — Мы нелегкая добыча, — отвечал комиссар. — Для одного Загорского нелегкая. А для эскадрона красноармейцев? Курбаши по-прежнему смотрел на Веретенникова хмуро и качал головой. Конечно говоря, откровенно боялся он не Загорского и не красноармейского эскадрона даже. Боялся он самого Веретенникова. Раньше, в конце концов, можно было просто пойти дальше и посмотреть, как сложатся обстоятельства. Но сейчас, когда их отсекли от места встречи экспедиционные части Маликова и Ярмухамедова, сейчас, когда они оказались в западне, держать при себе предателя он не мог. Проще было перерезать ему горло. Но сказать это прямо было нельзя. Комиссар — человек отчаянный. Если поймет, что песенка его спета, может, не задумываясь, открыть стрельбу. А это им совсем не нужно. И потому, видимо, не стоит говорить Абдуле о своих подозрениях да и какие могут быть подозрения между воинами ислама когда идет газоват и без того красноармейцы перебили немало наших и каждый человек на счету особенно такой милый как веретенников последнюю мысль комиссар безошибочно прочитал в суровых но откровенных глазах курбаши прочитал и успокоился да он совершил промашку но не смертельное в конце концов он ни слова не сказал загорскому а если тот такой хитрый черт что сам его вычислил то это уж Простите, не вина комиссара. И на старух, как говорится, бывает проруха. А он не только не выдал никого, но еще и избежать умудрился. А на такое, знаете, не всякий способен. Эти мысли прочитал в глазах комиссара уже сам Кадыр Палван. Прочитал и кивнул, понимающий, даже улыбнулся. Иди, сказал, отдохни с дороги. А потом будет у меня для тебя задание небольшое, посильное, но важное. Веретенников тоже кивнул и отправился в соседнюю комнату спать. — недоумевая, какое это такое задание достраненному человеку курбаши, и почему именно ему это задание достанется, как будто нет в отряде людей более ловких и что греха таить более здоровых. Спал он смутно, страшно. Видно, сказывалась рана, в которой, несмотря на старания бабушки Чинары, все-таки началось воспаление. Все чудились ему во сне какие-то бездны, какие-то пропасти, откуда извергались вулканы и вздымался желто-красный адский огонь. Под конец приснился ему угрюмый серый, как тень красноармеец Пухов, который спросил, не глядя на командира: "Да что ты убил меня, гражданин Абдула?" "Какой тебе Абдула?" удивлялся комиссар. "Я твой начальник, товарищ Веретенников." Но мертвый Пухов все настаивал и говорил, что истинно он и есть Абдула, Бусурман и враг, потому что настоящий Веретенников ни за что бы его не убил. "Так ведь я тебя не убивал," отбивал Веретенников. "От тебя басмачи убили." — Своими руками не убивал, — упорствовал красноармеец, — но басмачам дал убить. Что я теперь, мамаш, скажу? Как перед ней появлюсь в мертвом виде? Или, может, ты к ней замест меня явишься? В холодном поту проснулся Веретенников и несколько секунд лежал, глядя в потолок и ничего не понимая. Откуда-то издали доносились до него голоса, тихие женские и чуть погромче мужской. Сначала он подумал, что из соседней комнаты, но потом понял, что нет, голоса идут с улицы. Он прислушался и ничего не разобрал, только бу-бу-бу. В другое время он бы и внимания не обратил, мало ли кто о чем разговаривает. А в этот раз разобрало его невиданное любопытство. На миг показалось, что почему-то очень надо ему услышать, о чем это говорят два голоса, женский и мужской. Тихонько ступая босыми ногами по полу, он подобрался к окну, забранному тусклым мутным стеклом и чуть приоткрыл створку. — Нет, ему вера теперь. Отчетливо услышал он мужской голос. — Не знаю, что и делать. Женский голос молчал. Веретенников вдруг почувствовал почему-то, что холодеет, а ноги отказываются его держать. Списав это на слабость от ранения, он добрался до кровати и бухнулся в нее. Снаружи послышались легкие шаги. Комиссар закрыл глаза и притворился спящим. В комнату кто-то вошел, судя по шагам женщина. Она прошла и встала над тенниковым Им овладел вдруг такой страх, что он не в силах больше притворяться, открыл глаза. Над ним стояла и загадочно улыбалась Нур-Уддин. Проснулся, — сказала она, в глазах ее сиял легкий насмешливый огонь. — Собирайся, пойдем в разведку. — В какую разведку? — нарочито зевая, спросил комиссар. Слух прошел, что в соседний аул приехали красноармейцы. Надо узнать, сколько их там. Если немного, можем напасть и перебить. Много? «Надо уходить прочь». Он поднялся, надел гимнастерку. «Далеко отсюда». «По дороге пятьдесят верст, горными тропами, часа полтора». Он кивнул, двинулся к выходу. «Постой», — сказала она, — «надо тебе руку перевязать. Эта повязка совсем засохла». Комиссар растерялся. «Что значит такая забота? Если убить хотят, зачем перевязывать? Боятся, что ли, что он на том свете ангелов напугает своим непрезентабельным видом?» Однако сопротивляться, естественно, не стал, и Рудин быстро и споро, как опытная медсестра, сменила ему повязку на руке. Он сидел, дышал горячим и сладким запахом ее черных волос, который пробивался через чедру и думал, что здесь делает такая женщина. С ее прелестью и красотой она могла бы княгиней быть или ханшей, а таскается по горам с басмачами. Ну ладно, пусть с маджахедами, суть это не меняет. Что, что движет ей? Может быть, она влюблена в кадыр Палвана? Нет, не похоже. Тогда что? От нее исходило такое очарование, такое томление тела, что много месяцев лишенной женской ласки комиссар вдруг, не помни себя, здоровой рукой повернул к себе ее лицо и неловко поцеловал в щеку. Она замерла. Прости, пробормотал он, прости. Я плохой мусульманин. Во мне все еще бродят комиссарские замашки. Ничего, сказала она. Опустила голову к его руке. Зубами надорвала бинт. Готовы. Они вышли из дома. Уже начало смеркаться. Пока доберутся до места, станет совсем темно. Что они увидят, что узнают в такой темноте, подумал он, но вслух ничего не сказал. Кадыр-Палаван не любил, когда его приказы обсуждались. — А почему я? — спросил он, имея в виду, почему именно его отправили в разведку. — Потому что ты комиссар. У тебя и формы, и документы есть. Да и видом ты на маджахеда не похож. Если вдруг нас застукают, тебе поверят. Она повела его к дорожке, вьющейся между деревьями и валунами и карабкавшейся на вершину. Девушка была легка на подъем, он еле поспевал следом. Может, сейчас спросить, — думал он. Как знать, что будет дальше? — Народдин, — сказал комиссар, слегка запыхавшись. — А что ты делаешь Омаджахедов? Несколько секунд она молчала, продолжая легко и равномерно взбираться по горной тропке. Потом медленно выговорила. «А ты сам что делаешь, муджахидов? «За правду борюсь», — отвечал он, уже понимая, что правду, видимо, так и не услышит. «Ну вот и я за правду», — сказал он, Руддин. Дальше пошли молча. Скоро стало совсем темно. Приходилось внимательно смотреть под ноги, хотя рассмотреть ничего все равно было нельзя. В горах при молодой луне темень стоит такая, что хоть глаз выколи. «Надо было фонарь с собой взять», — подумал он с неожиданной досадой. Внезапно Руддин исчезла. Нет, не отошла куда-то, а просто как сквозь землю провалилась. Только что шла перед ним, и вот уже нет ее. Он встал на месте, надеясь услышать ее шаги спереди или сбоку, но все было тихо. Веретеников похолодел. Осторожно вытащил из кобуры пистолет. Стрелять? Но куда? Вокруг почти полная тьма. Редкие деревья не так видны, как ощущаются, каким-то шестым чувством. Точно так же шестым чувством почуял он, что за спиной его возник человек. Он мгновенно обернулся и уставил на врага револьвер. «Что ты?» — сказал он Рудин. «Это же я!» Секунду он молча стоял, глядя во юбилеющее лицо, черты которого в темноте совершенно расплылись. «Куда ты пропала?» — спросил он. «Я никуда не пропала», — сказала она и сделала к нему шаг. «Стой!» — хрипло велел он. «Что ты?» — голос ее прозвучал удивленный, как-то почти обиженно. «Ни шагу!» — повторил он. «Я все слышал. Когда Иван решил меня убить». Она засмеялась. «Значит, чтобы его убить, Курбаши послал ее совсем без оружия?» Девушка сделала к нему еще шаг, оказалась совсем близко. «Стоять!» — крикнула он отчаянно и выстрелил прямо над ее головой. Однако выстрела не получилось. Щелкнул боек, раз, другой, третий. «Глупый ты!» — сказала она смеющимся голосом. «Неужели же Кадыр-Палван оставил бы патроны в твоем револьвере? Ты лихой человек, от тебя всего можно ждать». — Вот потому ты мне и нравишься. Она стояла уже совсем близко. Глядела на него снизу вверх. Неясно белел в темноте молочно-белый овал ее лица. Еле уловимый сладкий запах исходил от волос, скрытых чадрою. Надо было оттолкнуть ее и бежать, и бежать. Но у него второй уже раз за день ослабли и стали подкашиваться ноги. А в груди образовалась сладкая и томительная пустота. — Ты меня целовал, — сказала она. Да и я тебя поцелую». С этими словами она обхватила его обеими руками за голову и приникла к нему жарким долгим поцелуем. В поцелуе этом чувствовался какой-то неземной опыт, как будто целовала его не молодая девушка, а тысячелетнее существо. В следующий миг рот его взорвался нечеловеческой болью. Он отступил, замотал головой, замычал ужасно, но Руддин выплюнула на землю откушенный комиссарский язык, Схватила его раненую руку, выкрутила ее за спину. Под слабым светом молодой луны сверкнула в темноте остро отточенная заколка, и комиссар веретенников повалился на землю, захлебываясь собственной кровью, хлеставшей из разрезанного горла.